Как ты хорошо рисуешь, сказал он, искренне удивляясь и радуясь ее мастерству, и добавил, усмехнувшись. Да, это я. Какой ты есть сейчас? А вот таким ты был. Эми положила еще один эскиз рядом с тем, который он держал в руках. Рисунок был сделан далеко не так хорошо, но в нем была жизнь и дух, которые искупали множество недостатков. И он так ярко напоминало прошлом, что внезапная перемена промелькнула на лице молодого человека, пока он разглядывал этот эскиз. Это был всего лишь карандашный рисунок Лори, украшающего лошадь. Шляпы и пальто были сняты, и каждый изгиб энергичной фигуры, решительное лицо и властная поза были полны силы и значения. Красивое животное, только что укращенное, стояла, выгнув шею, под туго натянутыми поводьями, нетерпеливо постукивая одной ногой по земле и навострив уши, словно прислушиваясь к голосу человека, который одолел его. Во взъерошенной гриве коня, в развивающихся волосах и прямой осанке всадника было что-то, говорившее о внезапном прерванном движении, о силе, мужестве и юношеской жизнерадостности, которые резко контрастировали с «Расслабленной грацией» эскиза «Дольче Фарньенте. Лори ничего не сказал, но Эми заметила, что, переводя взгляд с одного рисунка на другой, он покраснел и сжал губы, как будто прочитал и воспринял небольшой урок, который она ему преподала. Она осталась довольна и, не дожидаясь, пока он заговорит, Сказала своим обычным жизнерадостным тоном. Разве ты не помнишь тот день, когда я изображала из себя Рейри, проказника? И все мы смотрели на это. Примечание: Джон Соломон Рейри, 1827-1866, известный заклинатель лошадей. Мэт и Бет испугались. Джо хлопала в ладоши и подпрыгивала, а я сидела на заборе и рисовала тебя. На днях я нашла этот набросок в своей папке, подправила его и сохранила, чтобы показать тебе. Премного благодарен. С тех пор ты стала значительно лучше рисовать. И я тебя поздравляю с этим. Могу ли я, находясь в раю для медового месяца, рискнуть предположить, что пять часов — это время обеда в вашем отеле? С этими словами Лори встал, вернул рисунки Эми поклонившись с улыбкой, и посмотрел на часы, как бы напоминая ей, что даже нравоучения должны иметь конец. Он попытался принять прежний непринужденный безразличный вид, но теперь это было явным притворством, потому что толчок к пробуждению был более действенным, чем он мог признать. Эми почувствовала небольшую прохладность в его поведении и сказала себе, «Ну вот, я его обидела». Что ж, я рада, если урок пойдет ему на пользу, даже если после этого он меня возненавидит. Мне жаль, но это была правда. И я не могу забрать свои слова обратно. Они смеялись и болтали всю дорогу домой. И маленький батист, сидевший сзади над ними, подумал, что месье и мадемуазель были в замечательном настроении. Но им обоим было не по себе. Дружеское доверие было подорвано. Туча затмила солнце. И, несмотря на их внешнюю веселость, в сердце каждого из них закрылось тайное недовольство. «Мы увидимся с вами сегодня вечером, Монфрер. Примечание с французского «Мой брат».» Спросила Эмми, когда они прощались у двери комнаты ее тети. «К сожалению, у меня назначена встреча. До свидания, мадмуазель. И Лори наклонился, словно для того, чтобы поцеловать ей руку на иностранный манер что шло ему гораздо больше, чем многим другим мужчинам. Но что-то в его лице заставило Эми сказать быстро и сердечно. «Нет, будь собой, Лори, и попрощайся со мной по-старому. Я бы предпочла сердечное английское рукопожатие всем сентиментальным прикладыванием к ручке, принятым во Франции». «До свидания, дорогая». И с этими словами, произнесенными тоном, который ей понравился, Лори покинул ее крепко, почти до боли, пожав ей руку. На следующее утро, вместо обычного визита, Лори послала им и записку, которая заставила ее улыбнуться в начале и вздохнуть в конце. Моя дорогая наставница, пожалуйста, передай адьо с французского прощай от меня, тети. И возрадуйся, потому что ленивый Лоуренс уехал к своему дедушке как примернейший мальчик. Приятной зимы, и пусть боги даруют тебе блаженный медовый месяц в Вальрозе. Я думаю, Фреду тоже пошла бы на пользу такая встряска. Передай ему это от меня вместе с поздравлениями. С благодарностью твой Телемах. Примечание. Телемах – сын Одиссея, согласно Гомеру, став юношей, отправился на поиски отца, уехавшего на Троянскую войну. «Какой молодец, Лори! Я рада, что он уехал!» — сказала Эми, одобрительно улыбнувшись. В следующее мгновение ее лицо вытянулось, когда она оглядела пустую комнату, добавив с невольным вздохом. «Да, я рада, но как мне будет его не хватать?» Глава 17 Долина смертной тени. Когда первая горечь прошла, семья смирилась с неизбежным и постаралась перенести это, не падая духом, помогая друг другу возросшей привязанностью, которая появляется, чтобы нежно связать семью вместе в трудные времена. Они решили не думать о своем горе и каждый по мере сил старался сделать этот последний год счастливым. Бет была отведена. Самая уютная комната в доме, и в ней было собрано все, что девушка больше всего любила. Цветы, картины, ее пианино, маленький рабочий столик и ненаглядные кошечки. Туда переместились лучшие книги отца, мягкое кресло матери, письменный стол Джо, самые удачные эскизы Эмми, Амек... Каждый день водила своих детей сюда, в паломничество любви, чтобы доставить радость тёте Бет. Джон втайне ото всех выделил небольшую сумму, чтобы иметь удовольствие угощать больную фруктами, которые она так любила и о которых мечтала. Старая Ханна без устали готовила изысканные блюда, чтобы возбудить прихотливый аппетит девушки раняя в еду слезы во время готовки. А из-за моря приходили небольшие подарки и веселые письма, казалось, приносившие теплое дыхание и ароматы из стран, которые никогда не знали зимы. Здесь, лелеемая, как домашняя святая в своем святилище, сидела Бет, спокойная и занятая делом, как всегда, ибо ничто не могло изменить ее милую, бескорыстную натуру и даже готовясь уйти из жизни, она старалась сделать счастливее тех, кого она была вынуждена оставить. Ослабевшие пальцы Бет никогда не знали покоя, и одним из ее развлечений было мастерить маленькие вещицы для школьников, ежедневно проходивших мимо дома, бросать из окна варежки для пары посиневших от холода рук, игольницу для какой-нибудь маленькой мамы множество кукол, пирочистки для юных песцов, с трудом пробирающихся сквозь дебри крючков и палочек, альбомы с вырезками для глаз, любящих рассматривать картинки и всевозможные милые приспособления, пока дети, вынужденные взбираться по лестнице учений, не обнаружили, что их путь усыпан цветами и не стали считать нежную дарительницу своего рода феи-крестные, которая сидела наверху, осыпая их подарками, чудесным образом соответствующими их вкусам и потребностям. Если бы ты хотела какого-то вознаграждения, она находила его в светящихся от радости маленьких лицах, всегда обращенных к ее окну с кивками и улыбками, и в забавных коротких письмах, приходивших к ней полными кляксы слов благодарности. Первые несколько месяцев были очень счастливыми, и Бет часто оглядывала свою залитую солнцем комнату, говоря, «Как красиво, когда все домашние собирались вместе у нее, дети пихались и шумели на полу, мать и сестры сидели рядом за работой, а отец читал своим приятным голосом некоторые места из мудрых старых книг, которые, казалось, содержали много добрых и утешительных слов» таких же актуальных сейчас, как и столетия назад, когда они были написаны. Комната превращалась в маленькую часовню, где отец-священник учил свою паству трудным урокам, которые все должны усвоить. Он пытался показать, что любовь может утешить надежда, а смирение становится возможным благодаря вере. Это были простые проповеди, проникавшие прямо в души тех, кто их слушал, ибо Отец был священником Бога, и частая дрожь в голосе делала более красноречивыми слова, которые он произносил или читал. Это умиротворение явилось для всех них благом, чтобы подготовить их к грядущему скорбному часу, так как со временем Бет стала чаще говорить, что швейная игла такая тяжелая, Затем отложила ее навсегда. Разговоры стали утомлять ее, лица окружающих беспокоить. Боль все сильнее заявляла о себе, и безмятежный дух Бет был печально омрачен недугом, терзавшим ее слабую плоть. Увы, какими тяжкими были дни, какими бесконечно долгими ночи! Как болели сердцем и как страстно молились те, кто любил ее больше всего, когда они были вынуждены видеть исхудавшие руки, умоляющие протянутые к ним, и слышать горький крик «Помогите мне, помогите!», понимая, что помочь ей нельзя. печальное помрачение безмятежной души, острая борьба молодой жизни и со смертью, и то, и другое было милосердно кратким. А затем естественное сопротивление закончилось. Прежняя умиротворенность Бет вернулась к ней, сделав ее еще более прекрасной, чем когда-либо. С разрушением ее хрупкого тела душа Бет окрепла. И хотя она мало говорила, окружающие чувствовали, что она готова. Видели, что первый призванный пилигрим был самым достойным. И ждали вместе с ней на берегу пытаясь увидеть лучезарных существ, которые придут, чтобы принять ее к себе, когда она переправится через реку. Джонни отходила от нее не на час, с тех пор, как Бет сказала «Я чувствую себя сильнее, когда ты со мной». Она спала на кушетке в комнате Бет, часто просыпаясь, чтобы поддерживать огонь в камине, накормить, поднять или обслужить терпеливое существо, которая редко о чем-то просила, стараясь не доставлять хлопот. Весь день она бродила по комнате, ревнуя к любой другой сиделке и гордясь тем, что выбрали ее больше, чем любой другой честью, которая когда-либо выпадала на ее долю в жизни. Для Джо это были драгоценные и полезные часы, ибо теперь ее сердце проходило ту школу, в которой нуждалась. Уроки терпения, были преподаны ей так деликатно, что она не могла не усвоить их. Милосердие ко всем, прекрасная натура, которая может простить и по-настоящему забыть любое зло, верность долгу, облегчающему самые большие трудности, истинная преданность, безбоязненной и безоговорочной вере. Просыпаясь, Джо часто обнаруживала, что Бет читает свою потрепанную книжечку, слыша, как сестра тихо поет, чтобы скоротать бессонную ночь, или видела, как она закрывает лицо ладонями, и ее слезы медленно струятся сквозь прозрачные пальцы. Эджо лежала, наблюдая за ней, слишком глубоко задумавшись, чтобы плакать, чувствуя, что Бет по-своему непосредственно и неэгоистично пытается отучить себя от дорогой ей прежней жизни и подготовить себя к миру иному, с помощью священных утешительных слов, тихих молитв и музыки, которую она так любила. Созерцание этого повлияло на Джо больше, чем самые мудрые проповеди, самые священные псалмы, самые пылкие молитвы, которые могли звучать из любых уст. Ибо глазами, прояснившимися от многих слез и сердцем, смягченным нежнейшей печалью, Она познала красоту жизни своей сестры. богатой событиями, бескорыстной, но полной подлинных добродетелей, которые, цветущим в прахе, пахнут лепестком. Примечание из стихотворения Джеймса Ширли «Гимн Калхаса на похоронах Аякса после спора Аякса и Одиссея». Самозабвение, благодаря чему о самых смиренных людях на земле, быстрее всего вспоминают на небесах. Истинное достижение, доступное всем. Как-то ночью Бет просматривала книги на своем столике в поисках той, которая могла бы заставить ее забыть о смертельной усталости, которая было почти так же трудно вынести, как боль. И переворачивая страницы своего с детства любимого путешествия Пилигрима, она нашла маленький листок бумаги, исписанный неразборчивым почерком Джо. Имя на нем привлекло ее внимание. И размытые строки убедили ее в том, что на него падали слезы. «Бедная Джо! Она крепко спит, так что не буду ее будить, чтобы спросить разрешение прочесть. Она показывает мне все свои произведения. Не думаю, что она будет возражать, если я взгляну и на это стихотворение», подумала Бет, взглянув на свою сестру, лежащую на ковре рядом с каминными щипцами, готовая проснуться, как только бревно рассыплется на угли. Моей Бет. Терпеливо сидишь ты в тени. Ждешь лучей благодатного света. Беспокойный наш дом, наши дни. Освещает он, мы им согреты. От печали, надежда таков, земных радостей свет нас избавит. Так рябь волну речных берегов Всегда бьется о гальку и гравий. Ты стоишь у реки, о, сестра, Ты уйдешь от меня, от раздоров И забот в свой ликующий рай. Я прошу о немногом, о добром. Мне оставь добродетелей дар, Что недолгую жизнь украшали. Дорогая, терпение дай, Укреплявшего стойкость в морали. И дай мужество стать похрабрей, усилиться, путь долго цветами Под смиренной походкой твоей, Под твоими босыми ногами. Милосердие дай, чтобы я Стала кроткой, всю злобу простила Ради вечной любви. И таят дни грядущего новые силы. С каждым днем уменьшается боль После нашей разлуки. Усвою я урок и потеря, что столь угнетала, даст что-то иное. Прикасается горе ко мне, того стану я безмятежней, устремлюсь к миру духа извне, устремлюсь и не стану я прежней. Тогда с берега нашего я буду видеть тебя и твой берег. Подожди же, родная моя, мы с тобой будем вместе, я верю. Моя вера с надеждой придут словно ангелы дочери грусти, и к тебе поведут, и мой дух в дом на том берегу к тебе впустят. Какими бы испачканными кляксами, несовершенными и слабыми ни были эти строки, они оставили на лице Бет след невыразимого утешения, ибо единственным, о чем она сожалела, было то, что ею было сделано так мало, Но стихи, казалось, убеждали ее в том, что жизнь была прожита не напрасно и что ее уход не принесет родным отчаяния, которого она боялась. Пока она сидела, сжимая в руках листок, обугленная полено в камине развалилась на части. Джо вскочила, разворошила угли в камине и подкралась к кровати, надеясь, что Бет заснула. «Я не сплю». «Но так счастлива, дорогая. Видишь, я нашла это и прочитала. Я знала, что ты будешь не против. Неужели я стала для тебя всем этим, Джо?» Спросила она с задумчивой, смиренной серьезностью. «О, Бет, намного, намного больше!» И голова Джо склонилась на подушку рядом с головой сестры. «Тогда я не считаю, что прожила свою жизнь впустую. Я не так хороша, какой ты меня описала, но я старалась поступать правильно. И теперь, когда уже слишком поздно даже начинать делать что-то большее, это такое утешение знать, что кто-то так сильно любит меня и чувствует, что я чем-то помогла. Больше, чем кто бы то ни был во всем мире, Бет. Раньше я думала, что не смогу отпустить тебя, но я свыкаюсь с мыслью, что не теряю тебя, что ты станешь значить для меня больше, чем когда-либо, и смерть не сможет разлучить нас, хотя кажется, что грядет разлука. Я знаю, что смерти это не удастся, и я больше не боюсь ее, потому что уверена, что останусь твоей, Бет. Буду любить и помогать тебе больше, чем при жизни. Ты должна занять мое место, Джо, и быть всем для отца и матери, когда меня не станет. Они обратятся к тебе за помощью. Не подведи их. И если тебе будет трудно справляться в одиночку, помни, что я не забуду о тебе и что ты станешь счастливее, помогая своим близким, чем если ты напишешь великолепные книги или объездишь весь мир, потому что любовь – это единственное, что мы можем унести с собой, когда уйдем в другой мир. И она облегчает наш конец. Я постараюсь, Бет. Именно тогда Джо отказалась от своих прежних устремлений, посвятила себя новому и лучшему призванию, признав убожество остальных желаний и почувствовав благословенное утешение веры в бессмертие любви. Итак, весенние дни приходили и уходили, небо прояснялось, Земля покрывалась зеленью, цветы довольно рано начали распускаться, и птицы вернулись как раз вовремя, чтобы проститься с Бет, которая, как усталый доверчивый ребенок, цеплялась за руки, которые направляли ее всю жизнь. А теперь отец и мать нежно провели ее по долине тени, чтобы вручить Богу. Редко, разве что в книгах, Умирающие произносят запоминающиеся слова, удостаиваются видений или уходят с блаженным выражением лица. И те, кто провожал многих умирающих, знают, что для большинства из них конец наступает так же естественно и просто, как сон. Как и надеялась Бет, отлив прошел легко, и в темный предрассветный час На той же груди, на которой она сделала свой первый вдох, она тихо сделала свой последний выдох. Без прощальных слов, но с любящим взглядом, с легким «Ах!» Со слезами и молитвами мать и сестры нежными руками подготовили ее к долгому сну, который никогда больше не омрачится страданием. Их благодарные глаза Увидели на лице покойную и прекрасную безмятежность, которая вскоре пришла на смену печальному терпению, так долго терзавшему их сердца. И с благоговейной радостью поняли, что смерть их любимицы явилась ей как добрый ангел, а не как призрак, наводящий ужас. Когда наступило утро, огонь в камине погас впервые за много месяцев. Место Джо опустело. И в комнате наступила тишина. Но птичка беспечно пела на распускающейся ветке неподалеку от дома. Подснежники только что распустились под окном, и весеннее солнце лило свой свет, как благословение, на безмятежное лицо на подушке. Лицо, полное такого лишенного страдания покоя, что те, кто любил его больше всего на свете, улыбались сквозь слезы и благодарили Бога за то, что Бет, наконец, хорошо. Глава 18. Учимся забывать. Натация Эми пошла Лори на пользу. Хотя, конечно, он понял это только гораздо позже. Мужчины редко осознают такие вещи, потому что, когда женщины выступают в роли наставниц, владыки всего сущего игнорируют советы, пока не убедятся, что... Они сами намеревались поступить именно так, как им советовали. Затем они действуют в соответствии с этим советом, и, если добиваются успеха, они признают заслуги немощнейших сосудов лишь наполовину. Примечание. Обращайтесь с женами благоразумно, как с немощнейшим сосудом. Первое послание апостола Петра, 3.7 Если же они терпят неудачу, то великодушно возлагают на женщин всю ответственность за это. Лори вернулся к своему деду и был беззаветно предан ему в течение нескольких недель. И старый джентльмен заявил, что климат Ницы чудесно повлиял на внука, посоветовав ему испытать это воздействие снова. Молодой джентльмен только об этом и мечтал. Но после того, как он получил такой нагоняй от Эмми, даже слонам вряд ли удалось бы затащить его туда. Гордость не позволяла ему вернуться, и всякий раз, когда его желание поехать усиливалось, он подкреплял свою решимость, повторяя слова, которые произвели на него глубокое впечатление. «Я презираю тебя. Сделай что-нибудь исключительное и заставь ее полюбить тебя». Лори часто прокручивала эту тему в своей голове и вскоре дошел до того, что признал. Он действительно был эгоистичным и ленивым но потом подумал, что когда у человека большое горе, он может предаваться всевозможным капризам, пока не переживет свою боль до конца. Он осознал, что его растоптанные чувства теперь совершенно умерли, и хотя он никогда не перестанет быть преданным плакальщиком, не было никакого повода носить траур демонстративно. Джонни полюбит его, но он мог бы заставить ее себя уважать и восхищаться им, совершив поступок, призванный доказать, что отказ девушки не испортил ему жизнь. Он всегда собирался что-нибудь сделать, и совет Эми был совершенно излишним. Он только ждал, пока вышеупомянутые растоптанные чувства будут пристойно похоронены. Сделав это, он ощутил, что готов вскрыть свое разбитое сердце и продолжить трудиться. Как Гёте, испытывая радость или горе, выражал это в песнях, так и Лори решил забальзамировать свою любовную печаль в музыке и сочинить реквием, который должен был растревожить душу Джо и растопить сердце каждого слушателя. Поэтому в следующий раз, когда старый джентльмен решил, что внук стал беспокойным и угрюмым и велел ему уехать, Лори отправился в Вену, где жили его друзья-музыканты, и принялся за работу с твердой решимостью выразить себя в музыке. Но то ли горе было слишком велико, чтобы воплотиться в музыке, то ли музыка была слишком бестелесной, чтобы поддержать смертного в печали. Но вскоре он обнаружил, что написать реквием в данный момент ему не по силам. Было очевидно, что его разум еще не пришел в рабочее состояние, и мысли необходимо было прояснить так как он поймал себя на том, что на пике меланхоличного напряжения напевает танцевальную мелодию, которая живо напоминала ему о Бали в честь Рождества в Ницце, особенно о толстом французе, и из-за этого сочинение трагического произведения на время приостановилось. Затем он попробовал написать оперу, ибо поначалу ничто не казалось невозможным, но и здесь перед ним встали непредвиденные трудности, Он хотел, чтобы Джо стала главной героиней и призвал на помощь память, чтобы вооружиться нежными воспоминаниями и романтическими образами своей любви. Но память предала Лори, и, словно одержимая своенравным характером девушки, позволяла вспомнить лишь странности, недостатки и причуды Джо, выставляя ее только с самых неприглядных сторон. Выбивающие половики — с головой, повязанной пестрым платком, забаррикадировавшуюся от него диванной подушкой или обливающей холодной водой его страсть, аля ля миссис Гаммидж. И непреодолимый смех портил романтичную картину, которую он пытался нарисовать. Опера никак не могла вместить в себя Джо, и ему пришлось отказаться от своей затеи со словами «Ей-богу, эта девчонка просто мучение» и он вцепился в свои волосы, как подобает растерянному композитору. Когда он огляделся в поисках другой, менее упрямой девицы, которую можно было бы увековечить в мелодии, память с самой услужливой готовностью выдала одну из них. У этого видения было много лиц, но у нее, правда, были золотистые волосы, она была окутана прозрачным облаком и легко парила перед его мысленным взором, В манящем хаосе рос павлинов, белых пони и голубых лент. Он не дал благодушному призраку никакого имени, но он принял эту даму за свою героиню и очень полюбил ее, что было неизбежно, так как он наделил ее всеми мыслимыми талантами и прелестями на свете и заслонял ее невредимую от невзгод, которые уничтожили бы любую смертную женщину. Благодаря этому приливу вдохновения какое-то время у него все шло гладко, но постепенно работа потеряла свое очарование, и он забывал сочинять, сидя в задумчивости, с пером в руке или бродил по оживленному городу, чтобы получить какие-то новые впечатления и освежить свой ум, который, казалось, пребывал в некотором беспокойстве той зимой. Он мало что делал, но много думал и осознавал, что помимо его воли в нем происходит какая-то перемена. «Возможно, это кипение гения. Я дам ему вскипеть и посмотрю, что из этого выйдет», сказал он с тайным подозрением, что все это время кипел не гений, а происходило нечто гораздо более обычное. Что бы это ни было, но у этого кипения был какой-то смысл, ибо в лоре росло недовольство своей беспечной жизнью. Он начал тосковать по какой-то реальной и серьезной работе, которой можно было бы отдаться и душой и телом. И, наконец, пришел к мудрому заключению, что не все, кто любит музыку, являются композиторами. Вернувшись после посещения одной из великих опер Моцарта, великолепно исполненной в Королевском театре, он просмотрел партитуру своего произведения, сыграл несколько лучших партий, сел Уставившись на бюста Мендельсона, Бетховена и Баха, которые благосклонно взирали на него, затем он внезапно порвал ноты своей оперы одну страницу за другой, и когда последний листок выпорхнул из его рук, он серьезно сказал себе: «Она права, талант это не гений, и невозможно по своей воле сделать его таким. По-настоящему гениальная музыка...». «Лишила меня тщеславия, как Рим лишил ее своих амбиций, и я больше не буду никого обманывать. Но что же мне теперь делать?» На этот вопрос было трудно ответить, и Лори пожалел, что ему не приходится зарабатывать на хлеб насущный. Теперь, как никогда вовремя, представилась подходящая возможность пойти к чёрту, как он однажды сильно выразился, потому что у него было много денег, но нечем заняться. А дьявол, как говорится, любит предоставлять работу для богатых и праздных рук. У бедняги было достаточно искушений извне и изнутри, но он довольно хорошо противостоял им, потому что, как бы он ни дорожил свободой, он больше ценил честность и доверие, поэтому его обещание деду и его желание иметь возможность честно смотреть в глаза женщинам, которые любили его, и говорить им «все в порядке», оберегали его и держали в равновесии. Вполне вероятно, что какая-нибудь миссис Гранди заметила бы. Примечание. Миссис Гранди — собирательный образ придирчивого, мелочного человека. Я этому не верю. Мальчишки есть мальчишки. Молодые мужчины должны совершать ошибки молодости, а женщины не должны ждать от них чудес. Осмелюсь сказать, что хотя вы не верите миссис Гранди, Но, тем не менее, это правда. Женщины сами творят много чудес, и я убеждена, что они могут даже повысить планку мужественности, если откажутся повторять подобные высказывания. Пусть мальчишки остаются мальчишками, чем дольше, тем лучше. И пусть молодые люди совершают ошибки молодости, если им это необходимо. Но матери, сестры и друзья могут помочь совершить их поменьше и уберечь многих молодых людей от развращенности вере и показывая, что они считают вполне вероятной приверженность добродетелям, которые делают мужчин наиболее мужественными в глазах хороших женщин. Если это всего лишь женское заблуждение, не мешайте нам наслаждаться им, пока это возможно, потому что без этого красота и романтика жизни будут наполовину утрачены, И печальные предчувствия наполнят горечью все наши надежды на храбрых, добросердечных маленьких мальчиков, которые все еще любят своих матерей больше, чем самих себя, и не стыдятся признаваться в этом. Лори думал, что задача забыть свою любовь к Джо захватит все его жизненные силы на долгие годы. Но, к своему великому удивлению, он обнаружил, что с каждым днем это становится все легче переносить. Сначала он отказывался в это верить, злился на себя и не мог этого понять. Но наши чувства, любопытные и противоречивые явления, и время, и природа действуют по своей воле вопреки нам. Сердце Лори никак не хотело болеть. Рана настойчиво заживала с удивляющей его быстротой. И вместо того, чтобы пытаться забыть, он обнаружил, что силится вспомнить. Он не предвидел такого поворота событий и не был готов к нему. Он испытывал отвращение к самому себе, удивлялся собственному непостоянству и был полон странной смеси разочарования и облегчения от того, что он смог так быстро оправиться от столь страшного удара. Он попытался тщательно разворошить угли своей потерянной любви, но они отказывались вспыхивать ярким пламенем. Осталось только... Спокойное мерцание, которое согревало и шло ему на пользу, не доводя до лихорадки. И он был вынужден с неохотой признать, что мальчишеская страсть постепенно уступала место более сдержанному чувству, очень нежному, немного грустному и все еще обиженному, что, несомненно, пройдет со временем, оставив лишь братскую привязанность, которая будет длиться непрерывно до конца дней. Когда слова «братская любовь» промелькнули у него в голове во время одного из приступов его задумчивости, он улыбнулся и взглянул на портрет Моцарта, висевший перед ним. Что ж, он был великим человеком, и когда он не смог добиться одной сестры, то взял в жены другую и был счастлив. Лори не произнес этого, но он об этом подумал, и в следующее мгновение поцеловал маленькое старое колечко, сказав себе, «Нет, я не смогу. Я не забыл ее и никогда не забуду. Я попробую еще раз, и если ничего не выйдет, ну, тогда я». Оставив фразу незаконченной, он схватил перо и бумагу и написал Джо, что не может ни на что решиться, пока есть хоть малейшая надежда, что она передумает. Не могла бы она. Не хочет ли она позволить ему вернуться домой и быть счастливым? Ожидая ответа, он ничего не делал, но был активен, потому что его лихорадило от нетерпения. Наконец, ответ пришел и окончательно его успокоил, потому что Джо решительно не может и не хочет. Она поглощена Бет и никогда больше не желает слышать слово «любовь». К тому же, Она умоляла его обрести счастье с кем-нибудь другим, но всегда хранить маленький уголок в своем сердце и для своей любящей сестры Джо. В постскриптуме она просила его не говорить Эми, что обет стала хуже. Она и так вернется домой весной, и не было необходимости омрачать остатки ее пребывания за границей. Время еще есть, даст Бог, но Лори должен писать ей почаще и не допустить, чтобы она чувствовала себя одинокой тосковала по дому или волновалась. «Так я и сделаю. Напишу прямо сейчас. Бедняжка, боюсь, ей будет грустно возвращаться домой». И Лори открыл свой письменный стол, как будто письмо Кэмми было надлежащим завершением предложения, оставленного незаконченным несколько недель назад.